Помните о смерти. Меня называют Гамбургский оракул. Сначала это было дружеской шуткой, сейчас в устах многих звучит как проклятие. Магнус Манкуп. Извините. Мун встал и незаметно кивнул Дейли. Они вошли в завешенную красным бархатом дверь, над которой светился транспарант с изображением мужчины в средневековом одеянии холодным светом поблескивали умывальники тихо гудел озонатор, сушилки для рук и одеколонный автомат отражали в никелированном зеркале на крахмальные полотенца стоя за чуть отодвинутым занавесом мун видел прямо перед собой застекленный шкаф с черными переплетами энциклопедии а вдали за шлейфами причудливо переплетающегося дыма мэнкупа Черная лакированная сумка лежала на столике между ним и Лавизой. "В чем дело?" Дэйл подойдя сзади положил ему руку на плечо. "Следите за Лавизой Кноб. У нее в сумке пистолет", сказал Мун, продолжая напряженно вглядываться в дым. "Вы уверены?" Мон неопределенно покачал головой. Тот у меня всегда привлекают женщины с преступными наклонностями, удивился Дейл. Всё время ломаю себе голову, что же в ней так интригует? Крута не красивая, а вместе с тем неотразима. Оказывается, притягивал пистолет, о котором я даже понятия не имел. Вы случайно не помните, чьи это слова? В любви все решает предчувствие». Почему бы вам Дейли, не составить сборников афоризмов? Он будет пользоваться бешеным успехом главным образом у психиатров. Этой идея. кстати, наша дама с пистолетом вдохновила меня на следующее откровение. Она была так прекрасна, что казалась даже некрасивой. Боюсь, что скоро мне придется подыскивать себе нового компаньона. Мон безнадежно вздохнул. А чем вас не устраивает старый. Пал жертвой вампиров, проворчал Мун. Каких еще вампиров, не понял Гдейли. "Женщин", пояснил Мун, "Они высосали из вас все мозги Три бутылки шампанского, когда в кармане не гроша. Что это, нормальное сумасшествие или ненормальное нахальство?" А Жемчуг, Рисковать тюрьмой ради красотки, которую вчера еще считала мыло не предметом гигиены, а импортным лакомством. Дейли удовлетворенно хмыкнул. Неужели вы не догадались, что жемчуг имитация? Ну да, кивнул мун. А так как спрятанный в полах жемчужин наркотик тоже поддельный, остается только добавить, что самая искусной имитация является негритянка. В действительности это был президент Де Голль, приехавший с неофициальным визитом к Аденауэру. Наркотик? С чего вы это взяли? Когда-нибудь слыхали про знаменитые кимберлийские алмазы? Так вот, я справлялся с юсцердессы. На транзитном билете моей черной принцессы стоял штамп кимберлийского отделения авиакомпании Royal Airways. Настоящие алмазы в фальшивом жемчуге. Оригинальный способ контрабанды был по достоинству оценен Муном. Умница. Но чтобы она делала, не попадись ей такой дурак, как вы. По-моему, она весьма щедро расплатилась за мою скромную услугу. «Видел, протянула руку для поцелуя. Но вы не очень наблюдательны. Дейли подошел к идеколонному автомату, но вовремя вспомнил, что у него только американские монеты. «Позовите официанта попросил он Мона это для чего? Дейли не удостоил ему ответом. Отодвинув занавес, он кивнул официанту: "Что господину угодно?" Поклон выражал в совершенно равных пропорциях уважение к клиенту и чувство собственного достоинства. «Разменяйте мне эту бумажку". Дейли небрежно вытащил из кармана стомарковую ассигнацию. "Откуда у вас немецкая валюта?" удивился Мун. «Мне нужны 10 пфеннигов. Дейли полностью игнорировал вопрос. Всю сумму десяти пфеннигами монетами официант пожал плечами, — придется послать в банк. При этом он сохранял самый серьезный вид, так что трудно было понять, шутка ли это или желание доказать иностранцу, что в стране экономического чуда не брезгуют и такими мелкими чудесами. Пока хватит и одной. Благосклонно отряхнул Дейли. Получив монету и в придачу целый ворох тщательно приглаженных банкнотов, он дал на чай 10 марок. Официант реваншировался тем же строго отмеренным поклоном, из которого я всколо что немецкое национальное достоинство не зависит от размера чаевых. Ну, с вызовом спросил Дейли: "Надеюсь, вы теперь поняли, с кем имеете дело?" С мелким жуликом Это еще хуже, чем бескорыстный дурак. Дейли, усмехнувшись, бросил монету в щель. Подставив под пульверизатор ладони, он довольно долго растирал одеколоном лицо и пальцы. Изумительный аромат промолвил он наконец. Кажется, это великий Лангфельл назвал одеколон жидкой весной в твердой упаковке. Если вашего парикмахера зовут Лангфельл, Это еще не причина считать его великим. Мун без особой охоты продолжал пикировку. В начале их совместной деятельности наклонность Дейли заниматься юмористической физзарядкой в самые напряженные моменты раздражала. Но со временем Мун постиг, что это неплохое средство против нервных перегрузок. "Вы говорите, я мелкий жулик", самодовольно повторил Дейли. "А это что?" Он не спеша вытащил из кармана туго спрессованную пачку. Даже если Мэнкуп умрет через минуту и тем самым лишит нас обещанного гонорара, здесь достаточно на обратную дорогу плюс целый вагон шампанского. Прошу прощения, поскольку в нашем обществе моральная оценка зависит от размера прибыли, произвожу вас из мелкого жулика в крупного коммерсанта. Благодарю, да и поклонился. А как вам понравился американский пилот Пинцушка, который на основании факта, что я когда-то засадил его за решетку, выманил у меня почти десятую часть заработанной с таким риском суммы. Как раз крупные коммерсанты и занимаются филантропией. Если и учесть, что я сегодня увидел его впервые в жизни, что знаком он не со мной, а с таможенником, которому весьма кстати намекнул, что я детектив Интерпола этиван тропом можно назвать скорее его Боже мой. Мун имел вид совершающего панихиду пастора. С вашим талантом работать в детективном агентстве это то же самое, что папе Римскому стать лектором по пропаганде атеизма. Куда он пропал? Увлечённый беседой Мун на миг упустил из вида менкупа. Сумку я тоже больше не вижу а вы уверены, что пистолет вам не померещился? Насладившись своим триумфом, Дейли сразу же стал серьезным. Слава богу, Мун с облегчением вздохнул. Заслонившие Менку посетители отошли в сторону. Все было целым и невредимым: бутылки с шампанским, бокалы, сумка и сам Менкуб. Так как же с пистолетом, повторил Дейли. Мун сделал ему знак замолчать. Молодой красивый блондин, вошедший полминуты назад, все еще продолжал мыть руки. Покончив с этим занятием, он продолжал прислушиваться. Пошли, предложил Мун. Тем более, что проторчали мы тут вполне достаточно, чтобы утвердить за нами национальную репутацию страдающих хроническим расстройством желудка, пошутил Дэ일리. Зачем так грубо? Я говорю о легенде, согласно которой американец направляется в уборную только за тем, чтобы вытащить из заднего кармана плоскую фляжку и высосать до дна. Подождите, я еще не все сказал. Мун удержал Дейли, намеревавшегося возвратиться к столику. В таком случае предлагаю продолжить роль стыдливого алкоголика за буфетом, улыбнулся Дейли. Стойка была мраморная. Обликавшись о неё несколько наспех забежавших в кафе прохожих пили лютилют, видимо, традиционный напиток гамбуржцев. Один из официантов, совсем еще молоденький, беспрерывно уносил пустые кружки и рюмочки, не забывая каждый раз тщательно вытереть мокрую стойку. вы спрашивали насчет содержимого сумки, заказав водку, Мун продолжал разговор. Не знаю, только что вы были более уверены. Эти пять минут я в отличие от вас размышлял. Лавизак Ноб мне нравится. Когда Мэнкуб сказал, что она стоит их всех вместе взятых, это не походило на замаскированный сарказм. Почему же он такой умный и проницательный ошибается на ее счет?» Допустим, что не ошибается. Поищем другой конфликт, нахмурился Мон. «Ревность. Я уже думал об этом. Похоже, они на любовников. Мон посмотрел в сторону Менкупа. Метадотель только что запустил вентиляторы, дым косыми слоями уходил к потолку. Лица Менкупа и Лавизы были отчетливо видны. Не будь большой разницы в возрасте, я бы сказал да. Но помнится, кто-то не без основания заметил, что если людям удалось преодолеть бездонную пропасть между мужской логикой и женской непоследовательностью, то все остальные различия скорее сближают. Мне пришло в голову еще одно соображение. Мон задумался. Судя по письму, Менкуп уже несколько недель страшится за свою жизнь. Допустим, что угроза действительно исходит с телевизора. Почему она так долго ждала? Пошли. Увидев, что телевизор встает, Мун заторопился. Но она, поздоровавшись с проходившей мимо пожилой женщиной, опять села. Я только расплачусь. Дейл бросил на стойку банкнот. А между прочим, выпивка посла мне на пользу. Как вы относитесь к идее, что Ловизи известно, кто мы такие? И почему-то стало известно, что Менкуб откладывает объяснение с нами. Как вижу, Вирудей, вы все еще не отказались от своих подозрений? Ну, а если все таки в таком случае, логика подсказывает, что она выстрелит именно сегодня. Когда они подошли к столику, оказалось, что скульптор пересел поближе к Магде. Стул возле Лавизы был свободным, Дэли сразу же воспользовался этим. Оживлен на флирту, и он незаметно подтягивал лаковую сумку к себе. Извините, мы немного задержались. Он занял старое место рядом с Мэнкупом. Обсуждали серию статей, которые Дэли хочет написать о Гамбурге. Мон сказал это нарочито громко, чтобы проверить, как реагирует Лавиза на эту разработку легенды. Если ей действительно известна истина, это должно как-то проявиться. Актриса продолжала спокойно разговаривать с Дэйли. "Не пора ли нам на спектакль?" спросил Мон. "Торопиться незачем». По голосу Мэнкупа можно было судить, что пил он немало Это театр для избранных, для интеллектуальных гурманов. Дека Теонеско, Олби. Туда ходят люди, которым не надо рано вставать. Представление начнется только в 9. Одним словом, театр эксперимента, поморщил Симон. Впрочем, ради того, чтобы посмотреть лавизу кноб на сцене, я пошел бы даже на пьесу где все остальные актеры будут в течение целого вечера изображать глухонемых, от вас такая жертва не потребуется. Лавидо сообщила мне по секрету, что сегодняшняя вещь — нечто вроде детектива. По секрету? удивился он. Так точно. Этот спектакль обставлен полной тайной. Репортеров не допускали на репетиции, с актеров взяли обет молчания, автор никто не знает вдоним Арно Хэлл. Настоящее имя неизвестно даже литературному агентству, которому он прислал пьесу. Если она нуждается в такой рекламе, ничего хорошего ждать не приходится, улыбнулся Мун. Вы должно быть не поняли. Нет, превосходно понял. В наше время отсутствие рекламы самая лучшая реклама. В данном случае дирекция скорее заботилась о своей репутации, Интеллектуальные ребусы для избранных ценителей и вдруг плебейский детектив. До меня дошли слухи, что автору пришлось скупить театр на 10 спектаклей. То есть выложите своего кармана весь кассовый сбор. Видимо, у этого драматурга недостаток таланта компенсируется избытком денежных средств. сумма не такая уж большая, Нанку просмеялся. В зале всего 140 мест. Театр так и называется. Театр в комнате. Художница, покончив со скульптором, рисовала портрет Магды. Не было догадаться, почему она отдала ей предпочтение перед Лавизой. Яркие краски, колоритность, не требующие точного стриха. Магда, не прекращая беседы с Балином и скульптором, с откровенным удовольствием позировала. Напротив нее сидел тот самый блондин, которого Мун и Дейли видели в туалете. Перед ним стояла нетронутая кружка пива. Судя по его напряженной позе, он внимательно наблюдал за их столиком. "Почему вы не пьёте?" Мэнкуб напомнил Муну о своем присутствии. зато постоянно смотрите на Ло. Можно подумать, что вы охраняете не меня, а ее», — добавил он еле слышно. За ваше здоровье. Он взял бокал. Между прочим, вы давно с ней знакомы? Лет десять. поскольку женщина-политик, не которая за это время трижды вывернет наизнанку свою кредо, можно сказать, я знаю о ней почти все. Почти это еще не все. Все человек не знает даже о самом себе. Разве я Не закончив фонс лихорадочной поспешностью заговорил о другом. "Угадайте, почему мне нравится это кафе?" Из за момента мори помните о смерти. В древних римлян этой мудрой цели служил гроб, который ставили рядом с пиршественным столом. Здесь его заменяют на стённые росписи. Прямо перед собой мун видел панораму большого гамбургского пожара. Фантазия художника придала этой мысли довольно современное оформление, усмехнулся Мун. Растопыренными пальцами он словно выхватил из объятого табачным дымом горящего города башню. Отделенный от крыши тонкий шпиль на вертикальном столбе пламени возносился к небу. Чертовски похоже на ракету. Это не фантазия. Мой дед был очевидцем «Ваш дед с сомнением спросил мун, пожар ведь случился в в 1842 году на купкин но. было тогда семь лет. Умер он в день, когда гитлеровские войска вступили в Австрию. Почти все Менку подоживали до библейского возраста. Вероятно, я буду единственным исключением. Если вы так пессимистически смотрите на свои шансы начал Чермуны, но Манкуп прервал его. Дед рассказывал, как это было. Он приехал с отцом продавать рыбу. Пожар постепенно оттеснил их к собору Святого Николая. Когда загорелась башня, которая вам так понравилась, колокола зазвонили сами собой. Звонили так долго, пока не расплавились. Шпиль сначала взлетел вверх и только после этого рухнул дед говорил, что это было как прямое общение с Богом, нестерпимо жутко и прекрасно. Жутко и прекрасно. Он без конца повторял эти слова. Меня это не слишком удивляет. Знаете, о чем и кем сказано. Красота этой сцены под силу только великим поэтам генералом Фаровым. Этой фразой он характеризует взрыв экспериментальной атомной бомбы в Дед рассказывал, что на площади перед церковью собралась громадная толпа. Волосы загоравшиеся от случайной искры, искаженные пляшущим заревом запрятанные лица, треск рушащихся сабалок, мощный голос колоколов иверный ужас и благоговейный восторг. В детстве мне часто снилась эта картина, пока я не просыпался от собственного крика. Вы думаете, меня десятилетнего мальчика, страшил сам пожар? Нет, меня уже тогда страшило дедовское слово: "прекрасно". Вы когда-нибудь ломали себе голову над тем, Почему наблюдая с безопасного расстояния грандиозные катастрофы, внушает скорее восторг, нежели ужас? Сюда можно отнести что угодно. Величественную фигуру неона, глядя всего с балкона на пылающий Рим поджог жокрих уничтожение Ковентри, сожжение Лидицы. Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, вы, если не ошибаюсь, американец Блондин из туалетной комнаты, блондин за соседним столиком, блондин с нетронутой кружкой пива, пристальное внимание которого уже начало тревожить Муна. Он подошел незаметно и теперь стоял перед Муном, как бы немного смущаясь и в то же время полной решимости. Мягко очерченное, удивительно правильная форма лицо, розовые щеки с светлыми веснушками, пушок над верхней чуть припухлой губой Голубые глаза, расчесанные на косой пробор, слегка вьющиеся светлые волосы. Подростком Мунк как-то видел старую картину Уфа Любовь в Гейдельберге. Точно таким выглядел студент, в которого втюрилась профессорская дочка. Лучший фехтовальщик корпорации, обладатель пленительного тенора, преданный в любви, верный в дружбе. Немного сентиментальной, когда речь заходила о Бисмарке или Фридрихе Великом. Немец сделал полуоборот. Красивое, четкое движение, от которого как бы запахло первой нежной зеленью парадного плаца, ко второй стене, где Гамбург под черной тучей идущих плотными рядами бомбардировщиков превращался в пылающий скелет. Несправедливо винить во всем нас, сказал блондин. «Вас лично никто не винит. Отстраняющим жестом Менкуп словно пересадил его обратно к нетронутой кружке пива. «Я немец говорит, что нацисты обманули народ проще всего. Да, были и Ковентри-вредицы, когда лес рубят, летят щепки. Но в бесчеловечной бомбардировки Гамбурга повинны вы американцы и ваши союзники англичане. Почему всему рассывалить всё на Гитлера. Фюрер был идеалистом. Мне рассказывали люди, которым нельзя не верить, что он плакал, когда приходилось отдавать приказ об уничтожении людей. В таком случае самым гуманным животным является крокодил, резко сказала Лавиза. Менкуп и его друзья обрушили на молодого нациста целый шквал уничтожающих сарказмов. А он все так же спокойно продолжал отстаивать свои позиции. Извините, сказал он под конец, обращаясь к одному муну. Я не оратор. Но если вы будете в Западном Берлине, где я учусь, я познакомлю вас с другими студентами. Они куда лучше меня объяснят вам, чего мы хотим. Вот мой адрес. Он вырвал из блокнота уже заранее заполненный листок. Зовут меня Карл Адерк. Как этоs накомится. встал с иронической торжественностью. А я, Гамбургский оракул. Блондин побледнел. По его красивому, мягко очерченному лицу прошла судорога ненависти. Он процедил что-то сквозь зубы и, круто повернувшись, пошел к своему столику. Блендин вскочил с занесённым для удара кулаком. Брось, Дитэр! Мэнкуб с усмешкой усадил его обратно. Если дело дойдет до бокса, ты сегодня лишишься возможности посмотреть пьесу. "В чем дело?" спросил он. "Вы разве не слышали?" Балин трясся от злости. "Он сказал, что со мной они ещё разделаются," спокойно пояснил Мэнкуб. "А ведь этот немец мог быть моим сыном." Слово "немец" всегда ассоциируется у меня с гейновскими строчками о спинксе. После русских, внезапно обернувшихся грандиозным ликом Октябрьской революции, мы самые загадочные нации в мире. Нас долгое время считали народом мыслителей, а мы оказались великолепными организаторами научно разработанного, математически обоснованного метода массового уничтожения. Нас когда-то чествовали как народ музыкантов, А мы возгордились высокой пропускной способностью крематорных печей. Вместо того, чтобы набивать брюхо сытными обедами и подсчитывать доходы от экспорта, нам следовало бы разобраться в этом удивительном конгломерате баховских фуг и кровавой скотобойни, гётевского единоборства человека с дьяволом и геббельсовских речей. Нам нужны скептики. Охотники за микробами, которые не пострашатся проникнуть на самое дно парадокса по имени немецкая душа. А вместо этого мы надеваем на германского сфинкса наморник демократии и воображаем, что он тем самым превратился в ручного пса. Блондин допил свое пиво и, дождавшись официанта, расплатился. Но он ни разу не взглянул больше в сторону Менкупа. Всё же Мун с облегчением вздохнул, когда увидел его удаляющуюся прямую спину. Для него, спокойно отражавшего самые яростные нападки, Магнус Мэнку был не политическим оппонентом, а воплощением всего самого ненавистного ему. Тысячи подобных ему фанатиков несомненно желали смерти гамбургскому оракулу. Не могли и не желать, ибо он глумился над их богами нам пора», — напомнила Лавиза. Манкуп очнулся от раздумий. Абстрактная работа мысли, молчаливое продолжение высказанных вслух мучительных проблем, придававшие его лицу отчуждённую неподвижность, внезапно оборвались. «За твой сегодняшний дебют Ло. Тон был веселым, но муну почудилась в нем наигранность. Лавиза протянула свой бокал, чтобы чокнуться, но внезапно отдернула руку. Не могу, сказала она со странным выражением. Чего не можешь? усмехнулся Менкуб. Пить больше не могу. Она отстранила бокалы и встала. Сценическая лихорадка, объяснил Балин. У меня такое же состояние перед выходом каждой новой книги. Мужай, Мужайцело Это не так страшно, как кажется. За тебя, за нас всех, за Магнуса, за мудрость и бесстрашие. Ну вот именно, Менком засмеялся. Самое важное смело выйти на сцену и вовремя уйти, не запутавшись в дановисе. Он подозвал официанта. Между ним и Дейли завязался спор, кому платить. Художница, быстро закончив второй портрет, подошла к столику. Оказалось, что она делала их для продажи. Скульптор даже не стал с ней разговаривать. Магдала с видимым сожалением отдала рисунок обратно, сославшись на то, что не захватило с собой денег. Хотя бы несколько марок. Чувствовалось, что художница с трудом удерживается от откровенной мольбы. Давайте сюда. В положении спаса человек неопределенной наружности с розовым, свежевыбритым лицом и торчавшим из кармана блокнотом. Заплатив не торгуясь, он скрылся с обоими портретами. Кто это? Зачем ему понадобился мой портрет? А Магда сказала это то ли польщённым, то ли обиженным тоном. "Не только твой", пробурчал скульптор. Так что напрасно надеешься, что он оправит его в золото и повесит над изголовьем. Это Фредди Антэллер, зуркое око гамбургского оракула. Не может быть, засомневалась Магда. Магнус, слышишь? Твои сотрудники даже не считают нужным поздороваться с тобой. О ком вы говорите? Манкуп успел уже уладить счет, предоставив Деле дать на чай почти равную сумму. А Фредди Антэллер? А, Фредди. Он поступил на работу уже после моего ухода. Я с ним лично никогда не сталкивался. Говорят, он самый способный молодой репортер в отделе уголовной хроники. Ну вот и разгадка, бальдем засмеялся. Видно, ваши физиономии понадобились ему для музея криминалистики. Магда и скульптор пытались присоединиться к смеху, но так и застыли с невесёлой улыбкой на губах. Чего ты помрачнел, Лях? на визе нервно теребила лакированную сумку. Или честь висеть на одной стене с господами Муном и Дейли не радует тебя? С Снами? Дейли широко открыл глаза. В каком смысле? Вы ведь имеете отношение к полиции. Она повернулась к скульптуру. Верно, Лях? Вечно ты что-то путаешь. Он остановился, как бы подыскивая слова. Я только сказал, что наши гости, по-видимому, тоже работают в уголовной хронике. Он сердито вытряхнул трубку прямо на полу. Пошли, мы опаздываем. Этот инцидент на мгновение заставил Муна и Дейли забыть о лавизе. Они уже отошли от стола, когда услышали голос Мэнкупа. Ло, ты оставила сумку. Схватив ее со стола, он нагнал Лавизу в этом как-то странно и настойчиво заглянул ей в глаза. Лавида вырвала сумку и быстро побежала к выходу. После дымной атмосферы кафе улица показалась благоуханным раем. Сумерки сгустились, покрывавший канал лиственный узор тронутый кое, где бликами огня напоминал бисерную вышивку. Бален пошел за своей машиной, оставленной неподалеку на подземной стоянке на улице Гроссблайхем. Остальные молча стояли возле чугунной ограды. закурил сигару. Странно, что в кафе совсем не хотелось курить. Он глядел на темнеющее небо, на перламутровые переливы от зеленого до розового и раздумывал над нелепой ситуацией, в которой очутился. Мун твердо решил по дороге в театр рассказать Менкупу о своих наблюдениях и принудить его к откровенному разговору. Но из этого ничего не вышло. Подъехал Бален на своем малолитражном Форт-Таунесе, усадив Магду, скульптор остался стоять у открытой дверцы. Он ждал Лавизу. "Ло поедет с нами", заявил Менкуп. Но наш Муну не пришлось выдумывать предлог, так как Лавиза опередила его. "Я поеду с Дитером, а ты тем временем спроси своих гостей, какое впечатление я на них произвела". Но моё присутствие они будут смущаться. Наоборот, они как раз просили меня не лишать их твоего общества, усмехнулся Менкуб. Вылезай. Он чуть не силой усадил Лавизу подле себя. И опять Мун не мог избавиться от смутного подозрения, что это делается нарочно, что Менкуб во что бы то ни стало хочет отсрочить конкретный разговор. Поездка протекала в полном молчании. Улицы одна за другой озарялись огнями световой рекламы. Суматошный калейдоскоп бегущих, прыгающих, вертящихся в солочком букв, сигарет, бутылок, женских бюстов, мужских торсов не уступал по размаху вечерней панораме большого американского города. И не будь этого фейерверка в честь великой богини коммерции, своими лихорадочными отблесками придававшего лицам выражение маскарадного веселья. Можно было бы подумать, что они едут не на премьеру, а на фухраны